Глава, седьмая. На тренировки я выкладывалась по полной программе, стараясь заглушить свои переживания физической нагрузкой. В конце еще оседлала велотренажер, около 40 минут крутила педали, чтобы капитально забить ноги. Сил переодеться, принять душ уже просто не осталось, и я решила сделать это дома. Переобулась только в балетке, и, как есть, в лосинах и майке покинула тренажерный зал. По пути достала из сумки телефон. И моё сердце предательски забилось чаще, когда я увидела на экране пропущенный от Егора. Тут же перезвонила. Но он не спешил отвечать, и я шла по парковке в сторону своего автомобиля, слушая длинные гудки. Не дойдя до неё около десяти шагов, остановилась и замерла как вкопанная. Возле моей машины, опираясь бёдрами на капот, стоял Егор и смотрел на меня. Я подошла ближе, шагая уже менее уверенно. «Привет!» Поздоровался он с улыбкой. Ну сколько можно тебя ждать? Привет, ответила я, чувствуя, как вся моя злость и обида на него куда-то безвозвратно исчезают. Я не ожидала встретить тебя здесь, а то бы поторопилась. Ну да, хмыкнул он, а потом оттолкнулся от капота и приблизился ко мне, без церемонно уложив руки на мою талию. Как прошла тренировка? Нормально. ответила я, чувствуя, как предательски разгоняется сердце в груди от его близости. И в следующую секунду на мои губы обрушился жаркий и страстный поцелуй, такой, что моментально загружилась голова и подкосились ноги. Целовались долго, жадно, до тех пор, пока воздуха стало отчаянно не хватать. Лишь тогда Егор отпустил меня и, легонько подтолкнув в сторону машины, выдохнул. «Поехали». «Куда?» — растерялась я. «Разве тебе не все равно, куда со мной ехать?» «Действительно. С тобой хоть на край света?» Усмехнулась я. «И не важно, что я даже не приняла душ после тренировки, и что на мне спортивная одежда, пропитанная кровью и потом. Точнее, только потом, конечно, но суть это все равно не меняет». Егор расплылся в довольной улыбке. «Тогда прошу», — галантно произнес он и открыл передо мной дверь роскошного автомобиля, припаркованного рядом с моей Ауди. Это был белый Porsche Panamera 20-го года, рестайлинговая версия. Похоже, моя головная боль раскусила мою слабость к спортивным тачкам, которыми до недавнего времени я могла любоваться лишь на мониторе компьютера или издалека. «А как же моя машина?» – спросила больше для проформы. Я уже и так знала, что брошу ее здесь, на парковке спортивного клуба. «Оставим тут, потом заберем», – небрежно пожал плечом Егор. Я села внутрь, закинув свою спортивную сумку на заднее сиденье. Босс занял водительское место, и через мгновение мотор взревел. Ох, как же я любила этот звук. Тачка резко рванула с места, меня вжало в сиденье, в груди приятно защекотало. Всё же Егор позор ещё тот. Но сейчас на это было плевать. Я довольно морщилась, наслаждаясь поездкой. Главная боль вела машину здорово, так, как я люблю. И я была благодарна ему за это. Скорость захватила меня. И какое-то время я вообще ни о чем не думала. Но как только первый восторг сошел, в груди заскреблись отголоски переживаний минувшего дня. «Куда он меня везет? И почему, черт возьми, стоит мне его увидеть, как я забываю обо всем на свете? О чем задумалась?» Его голос выхватил меня из беспокойных мыслей. Сдвинув по суровее брови, посмотрела в его божественно красивый профиль. «Тебе не кажется, что мы должны кое-что прояснить?» «Что именно?» Безмятежно поинтересовалась моя головная боль, не отрывая взгляда от дороги. Я набрала побольше воздуха в грудь и выпалила на одном дыхании. «Ты вламываешься в мою квартиру посреди ночи с цветами, набрасываешься с поцелуями, потом пропадаешь на целый день и не берешь трубки. Как это понимать?» «Ты обиделась, что ли?» Мило улыбнулся Егор. «Не обижайся, малыш, я просто не спал всю ночь. Приехал домой, ещё посидел с братом, а потом меня срубило. До вечера проспал. Допустим, кивнула я. Ну а что значил вчера этот обузг моей квартиры? Прости, детка, я подумал, что ты не одна, и это просто взбесило меня. Мы с тобой едва знаем друг друга, возмущённо покачала я головой. Даже если бы я действительно была не одна, твоё поведение не вписывается ни в какие рамки. Ты права, детка, я перегнул. «Обещаю больше так не делать». Моя головная боль повернула голову и невинно улыбнулась мне. «Мир? Как же у него все просто!» Но претензий у меня больше не осталось, а его улыбка вызывала столько восторга в груди, что нестерпимо захотелось улыбнуться в ответ. «Мир!» — вздохнула я. Егор привез меня в кинотеатр под открытым небом. Более романтичного места я еще в жизни не видела. «Мир?» В Петровском сквере на возвышенности установили большой экран. Перед ним прямо на траве были расставлены диваны с плюшевыми пледами, мягкие кресла, пуфы и столы. Людей здесь отдыхало довольно много. Незаметными тенями сновали официанты, разнося еду и напитки. Одним словом, сказка. Я даже не подозревала о существовании подобного места в этом сквере. Мы заняли один из свободных диванов. Мой кавалер тут же заботливо укрыл мои плечи пледом. На улице было уже темно и довольно прохладно. Подошёл официант. "Ты чего-нибудь хочешь?" поинтересовался Егор. "Нет, спасибо, разве только апельсиновый сок", скромно изрекла я. Егор заказал мне сок, себе кофе, а ещё салат и запечённую рыбу. И как только официант отошёл, рука Егора нагло опустилась на моё колено. "Я тут же напряглась. Он слегка погладил меня по ноге и с усмешкой убрал руку. Ты боишься меня? спросил он, улыбаясь. Нет, с чего ты взял? Каждый раз, когда я начинаю тебя трогать, ты меняешься в лице. Я просила тебя не спешить, а ты всё время пытаешься нарушить границы. Давай тогда чётко обозначим границы, чтобы я знал и не нарушал их, предложил он, придвигаясь ко мне вплотную и просовывая руки под плед. Одна его ладонь легла на спину, другая на шею сзади, нежно поглаживая кожу. «Так можно?» — вкратчиво спросил он, склонившись так близко к моему лицу, что я едва уловила смысл вопроса. «Да». Мои губы тут же оказались захвачены в сладкий плен, а сознание поплыло. «А так?» — прошептал Егор, забираясь руками под футболку, пуская разряды электричества по моей сверхчувствительной к его смелым прикосновениям коже. «Так лучше не надо», — со стоном произнесла я. настойчиво убирая от себя его руки. Мой кавалер усмехнулся. Я почему-то слишком смутилась, то ли стона, то ли своей красноречивой реакции на его поцелуй. Это же надо так терять контроль над собой. На счастье, вернулся официант с нашим заказом и спас ситуацию. Я тут же схватила стакан со своим соком и принялась его пить, а ещё сделала вид, что очень заинтересовалась происходящим на экране. Там шёл какой-то старый чёрно-белый фильм. Никогда их не любила, но сейчас даже эти бесцветные кадры казались волшебными. Егор принял непринуждённую позу, развалившись на диване рядом со мной, и по-хозяйски обнял рукой за плечи. "Поешь", предложил он, указав движением головы на салат и рыбу. "Я для тебя заказал". "Я ведь сказала, что не хочу", возмутилась я. Но Боса, кажется, не особенно интересовали мои желания. Хотя бы попробуй, настойчиво произнёс он, взял вилку и отправил кусочек рыбы мне в рот. Пришлось прожевать и проглотить. Не успела я это сделать, как получила порцию салата. Было вкусно и странно, но приятно. Егор придвинулся ко мне ещё ближе и продолжал кормить, словно ребёночка. Я не возражала, пока не почувствовала, что уже сыта. Лишь тогда остановила его руку с вилкой. Я больше не хочу. Наелась? Да, довольно улыбнулась я. Спасибо, папочка. Взяла свой сок и сделала большой глоток из стакана. Егор усмехнулся, без церемоний отобрал у меня стакан, поставил его на стол и, обхватив ладонью мою шею, снова поцеловал в губы. Так глубоко и интенсивно, что я мгновенно потеряла голову. Сама прижалась к нему всем телом, впилась ногтями в его крепкую спину. Едва не стонала от удовольствия. Он так страстно гладил меня и сжимал в своих сильных руках, что каждая клеточка моего тела пела, горела огнём и отчаянно просила большего. "Егор", жалобно зашептала я, отталкивая и выскальзывая из его объятий. "Подожди, подожди, подожди". "Что такое?" участливо поинтересовался он, тяжело дыша. "Я вроде не нарушал границы". Егор, пожалуйста, я не могла подобрать нужные слова. Так смешалось всё в голове. Я не хочу спешить. А то, что ты делаешь со мной, понимаешь, у меня уже очень давно не было мужчины. У меня тоже, искренне заверил он, но тут же поправился. То есть у меня вообще никогда не было мужчины, но я тебя понимаю. Я тихо рассмеялась, толкнув его в плечо. Да ну тебя. Он мгновенно посерьёзнил. вновь настырно заключая меня в свои объятия и заглядывая в глаза: "Не бойся, малыш. Я не сделаю то, чего ты так боишься. Я просто целую тебя и всё. Хорошо?" Мне показалось, моё сердце на мгновение остановилось от близости с ним, от его проникновенного взгляда, от его завораживающего голоса. Я утратила способность говорить и смогла лишь кивнуть в ответ. Он тут же наклонился ещё ближе и начал нежно целовать Боже. Как же это было прекрасно. Время будто остановилось. Мы целовались и целовались. Я наконец расслабилась и отпустила себя, наслаждаясь бесконечным потоком ошеломительной ласки этого мужчины. Его губы были такими мягкими и чувственными, а руки такими сильными и нежными. Они блуждали по моему телу, гладили живот, спину, бёдра, не проникая под одежду. строго соблюдая приличие. Тем не менее, я вся дрожала в его руках. Казалось, поднеси спичку, и я вспыхну. Не знаю, сколько прошло времени и чем бы все это закончилось, если бы в какой-то момент громкая трель моего мобильника не вырвала нас из эйфории. Егор с неохотой выпустил меня из объятий. Я схватила телефон со столика, мазнув взглядом по экрану, и под ложечкой сразу неприятно засосала от угрызений совести. Звонила Вика. Что такое? забеспокоился Егор, когда я взволнованно взглянула на него, не осмеливаясь принять вызов. Это подруга. Мы договаривались встретиться сегодня в 10, а я совсем забыла, со скорбным взглядом сообщила я. Где? коротко спросил он. В баре на Ленина. Ответь, скажи, что едешь, будешь через 15 минут. Я с облегчением выдохнула, приняла вызов. Выслушала от подруги нелестные слова возмущения по поводу моего опоздания и пообещала приехать через 15 минут. Пока я разговаривала по телефону, Егор подозвал официанта и попросил счёт. Мы и правда доехали за 15 минут. Хоть нужный бар и находился от нашего сквера на довольно приличном расстоянии. Егор вёл машину так, что я, несмотря на всю свою любовь к скорости, инстинктивно вцепилась в ручку на двери и держалась за неё всю дорогу. Ты же не возражаешь, если я пойду с тобой? спросил он, когда мы припарковались у бара. Нет, наверное, улыбнулась я, не представляя, как на это отреагирует моя подруга. Мы вошли и не без труда отыскали Вику. Народу внутри оказалось битком. Подруга сидела за барной стойкой. Едва протиснулись к ней сквозь толпу. Ну, у тебя и видок. Ты что, прямо с тренировки? Привет, весело поздоровалась она со мной, окинув удивлённым взглядом и целуя в щеку, после чего с любопытством уставилась на моего спутника. «Познакомься, Вика, это Егор», — представила я его. «Привет», — подруга кокетливо протянула руку моему кавалеру, светясь улыбкой. Он тоже обворожительно улыбнулся, пожимая ее ладонь. Настя не говорила, что у нее такая красивая подруга. Вика расцвела еще сильнее, а я почувствовала, как в груди что-то неприятно кольнуло. «Неужели ревность?» Егор сделал знак рукой бармену. И обняв меня за талию, поинтересовался: "Что ты будешь пить?" Я, капризно вздёрнула подбородок: "Ничего не хочу". Вика наклонилась ко мне и с возмущением прокричала: "Как это ты ничего не хочешь? Я вас тут почти целый час ждала". Ревность забурлила во мне снова с новой силой. "Что значит вас? Я-то думала, она ждала меня". Это я виноват. Тут же стал защищать меня Егор, вооруживший своей фирменной улыбкой, что взбесило меня еще больше. Да как они смеют флиртовать? Мы не договаривались сегодня о встрече. Я в наглую приехал и нарушил Насте все планы. Ну что ты? Я все понимаю. Тоже расплылась в улыбке Вика. Ради такого мужчины, как ты, я бы вообще на нее забила. Я просто задохнулась от негодования. Казалось, еще одно слово от них в подобном тоне и меня просто разорвет. Кажется, наша Настя ревнует. Подруга весело рассмеялась и потрепала меня рукой за плечо. Выдохни, солнце, я больше не буду. О боже, мне явно не помешало бы научиться держать покер-фейс. Вроде не маленькая уже, а до сих пор все эмоции на лице. Ничего я не ревную. Пробубнила я, сбрасывая с плеча Викину руку и чувствуя, как краснею. Егор стоял рядом, с интересом разглядывал меня и ухмылялся. «Я уже готова была всех убить», когда он вдруг обнял меня за талию и шепнул на ухо. «Не ревнуй, детка, я только твой». Я попыталась отстраниться, но он не дал мне этого сделать, крепко удерживая за талию. «Не верю ни единому слову!» Прошипела я, а он снисходительно улыбнулся. Потом вдруг нахмурился и... достал из кармана смартфон, который светился в полумраке бара, входящим вызовом. Бросил беглый взгляд на экран и, сбросив звонок, сунул трубку обратно в карман. Настя, мне нужно ехать, отстранённо посмотрел он на меня. Не возражаешь, если оставлю тебя здесь с подругой? Я не успела ничего ответить, как вклинилась Вика. Как ехать? Куда? Почему так быстро? Я лишь мысленно закатила глаза. Дела, детка, Мило улыбнулся он ей, а затем наклонился ко мне и поцеловал в щёку. Я позвоню. И ушёл. Я растерянно посмотрела на подругу. Та провожала его спину восхищённым взглядом. Вик. Боже мой, Наська, ты где это сокровище нашла? заверчала та, спрыгнув с барного стула и заключая меня в объятия. Вика, я настойчиво попыталась высвободиться. Красавчик, обалдеть можно. Он как с обложки журнала Forbes. Это тот самый твой босс? Да, это он. Устало вздохнула я. Настя, это просто джекпот. Вот бы и мне такого найти, а? Слушай, у него есть друзья? Да угомонись ты уже!» Поморщилась я, кое-как отделавшись от викиных объятий. И проворно забралась на ее же барный стул, пока подруга не успела занять его вперед меня. Наконец подошел бармен. Мне виски со льдом. Пареньки в ну и отошёл выполнять заказ. Ого, ты сегодня потяжелой? пристроилась рядом Вика, притягивая к себе свой бокал с каким-то коктейлем. Ага, вздохнула я. А кто говорил, что после тренировки нельзя бла-бла-бла. Мне плохо. Я, кажется, втюрилась по самые уши, как безмозглая малолетка. Вика беззаботно рассмеялась. Да ладно тебе, солнце, один раз живём. Я бы и сама в такого втюрилась, не раздумывая. Я семью хочу, понимаешь, детей. А он детками и меня, и тебя называет. Вика перестала улыбаться и посмотрела на меня серьёзно. Ну да, ну да, покивала она. С таким, как он, трудно представить себе семью. Это же всю жизнь в страхе, что уведут, пока ты будешь пелёнками заниматься. Посидеешь раньше времени. Да не в этом дело, отмахнулась я. Ага, не в этом. Ты сейчас чуть глазами меня не испепелила, когда мы с ним разговаривали. И это вы только начали встречаться. Я усмехнулась. Понимаешь, я боюсь, что с ним не то что детей, даже до совместных планов будущего не дойдёт. Поиграет со мной, пока не надоем и помашет ручкой. А может и не помашет даже. Вика обняла меня одной рукой за шею и пристально посмотрела в глаза. Правильно, Насть. Не связывайся с ним. Разобьёт он тебе сердце, как пить дать. Лучше найди себе симпатичного крокодильчика с серьёзными намерениями. А Егора мне отдай. Я ещё не так сильно замуж хочу. И совсем не против, чтобы мной поиграли. Пусть лучше мне сердце разобьёт. Я, как настоящая подруга, готова пережить всё это за тебя. Я сначала очень внимательно слушала её, хлопая глазами, а потом прыснула: "Ой, Вик, лучше заткнись. Подруга вслед за мной согнулась пополам и расхохоталась. С Викой мы засиделись допоздна. Домой я вернулась на такси и сразу легла спать. Но несмотря на то, что поспала совсем мало, проснулась не свет ни заря. В комнате витал чудесный аромат роз. И ещё до того, как открыть глаза, я уже блаженно улыбалась, вдыхая его. На душе было так радостно и прекрасно, что это даже пугало. Да и было с чего. «Вчера Егор уехал и бросил меня в баре с подругой. А после даже не позвонил и не поинтересовался, как я добралась до дома. Да еще и это его... дела, детка», — брошенная Вике. «Аррр! Без сила просто!» Но стоило мне вспомнить наши поцелуи в сквере, сразу хотелось петь в голос и пританцовывать. Собственно, этим я и занималась, пока принимала душ и готовила себе завтрак. Потом позвонила мама, позвала к себе в гости, И я с охотой пообещала приехать. Решила, что расскажу ей всю правду про Егора. Может, хоть она мне мозги вправит. И уже перед выходом из дома вспомнила, что машина моя ночевала на парковке спортивного клуба. Пришлось тащиться туда пешком добрых два километра, чтобы ее забрать. Мама, выслушав мой рассказ за чашкой чая, неодобрительно подсокала языком. «Заинька, зачем же было меня обманывать и устраивать весь этот спектакль? Ну не понравился бы тебе Павлик, так и что? Никто тебя не заставлял с ним ещё раз встречаться. Да какая уже разница? махнула я рукой. Главное, я не знаю, что мне теперь делать с Егором. Он тебе нравится? Очень. Тогда ему шанс. Может, у вас и правда всё сложится. А если нет? Дочь, если так рассуждать, можно вообще на всю жизнь дома закрыться и не выходить никуда. Парень он приятный, воспитанный. Очень хорошее впечатление на всех произвёл. Чего ты боишься? Боюсь, что он ко мне несерьёзно. А ты выясни наверняка, серьёзно он к тебе или нет. Но как? Способов много. Ну я бы, например, спросила об этом прямо. Ага. Так он и сказал правду. Даже если не скажет, по реакции на вопрос многое можно понять. Ох, не знаю, мама. Ну хочешь, привози его сюда. Я сама спрошу. На этот раз ему придётся отвечать честно. Нет, мам. Спасибо, но я лучше сама. Всю субботу я провела у мамы, помогала по дому и в огороде. Повсюду таскаю с собой телефон, ждала звонка или хотя бы сообщения от своей головной боли. Но Егор так и не дал о себе знать. К вечеру я не выдержала и позвонила сама. В конце концов, он вчера так внезапно сорвался. Может, случилось что? Может, у него проблемы и нужна помощь? Глупо, конечно, было так думать. Я понимала, что просто ищу ему оправдания. А на самом деле и выяснять ничего не нужно. И так понятно, как Егор ко мне относится. Трубку он не взял, и я совсем приуныла. Ехать никуда не хотелось. Осталось ночевать у мамы. Долго не могла уснуть. Все думала о нем. Казалось бы, ну чего не забить. Но никак не могла. Все тревожилось, будто с ним и правда что-то случилось. И утром, когда я едва разлепила глаза и увидела на экране входящий вызов от Егора, чуть не заверещала от радости. «Доброе утро, красавица!» — услышала я в трубке его задорный голос. «Ты уже проснулась?» «Почти!» — промурлыкала в ответ, чувствуя, как губы сами с собой растягиваются в улыбку. И тут же мысленно одернула себя. «Он все-таки на целые сутки пропал. Как вы тогда посидели с подругой?» — спросил он. «Прости, что так внезапно бросил тебя тогда. Возникли небольшие проблемы. Я не мог даже позвонить». «Да брось, все в порядке!» Почти с радостью воскликнула я. По крайней мере, он извинился. Значит, возможно, ему не так уж и плевать на меня. Мы отлично посидели с Викой. Я так и подумала, что у тебя что-то случилось, но сейчас уже всё в порядке? Да, всё в порядке. Ты чем планируешь сегодня заняться? Даже не знаю, я сейчас у мамы. Когда собираешься уезжать? Эм, я переместилась на кровати в сидячее положение. Как-то слишком сильно разволновалась от таких вопросов. Думаю, после завтрака приезжай ко мне, с азартом предложил он. Погода сегодня нелётная, проведём день вместе, сидя дома, как старая супружеская пара. Я, э, даже не знаю, Егор. Я немного опешила от такого предложения. Он зовёт меня к себе домой? Как-то это слишком быстро, он. А чем обычно занимаются старые супружеские пары? Не знаю, чем захотят, непринуждённо отозвался Динамик. Могу заказать кучу разной вкусной и вредной еды, валяться перед телевизором, смотреть последние киноновинки. Что скажешь? Предложение очень заманчивое, но я остановилась, подбирая слова, чтобы в который раз сказать ему о своей неготовности к переходу на более интимный уровень наших отношений. Но Егор меня опередил. Не бойся. Выполнение супружеского долга в эту программу не входит, если ты об этом переживаешь, заявил он. То есть ты обещаешь не приставать? "В всякий случай уточнила я", обещаю, уверенно произнёс он. Я поднялась с кровати и подошла к окну, плечом прижимая к уху телефон. На улице действительно было пасмурно, и шёл дождь. Умом я понимала, что ехать к нему домой сомнительная затея, но, боже, как же это было заманчиво провести с ним весь день. У животе так и порхали мотыльки, заглушая шелестом своих крыльев все слабые призывы рассудка. Ладно, я согласна, в конце концов, взволнованно произнесла я в трубку. Только очень надеюсь, что ты сдержишь своё обещание. Я буду очень стараться. С чувством ответил Егор. Хорошо, буду примерно через 2 часа. Я тебя жду.